«Мир и Личность». «Отец, хотя у тебя интеллигент, но довольно сознательный», сказал Степка Атлантида. «В общем, тоже на нашей платформе. Сам, видать, ты в доску сочувствующий. Тетка это тоже немного разбирается. Но те две у вас сильно отсталые». Так сказал Степка Гаврия по прозвищу «Атлантида», «Покидаю нашу квартиру после двухчасовой дискуссии о личности и обществе». Учлидирка выражалась так учёно, что даже питерская тетка то и дело бегала тихонько смотреть в энциклопедическом словаре непонятные измы и субстанции. Вообще по теткиному выходило так. «Посерёдке умная и свободная личность, а все остальные вокруг нее. Как этой личности кажется, то есть, значит, как она воображает, так все для нее и есть. И на остальное ей чихать. Степка же обратно утверждал, что семера одного не ждут. Главное, это компания, то есть, когда люди сообща. А личность можно и за манишку взять, если она будет очень из себя воображать. На это тетке сказали, что мы со Степкой грубые реалисты. «Вот и неправда», — сказал я, — Мы вовсе были гимназисты, а не реалисты. Тут тетки ехидно заметили, что реалисты — это не обязательно ученики реального училища. Реалисты — это те, кто думает, будто на свете есть только то, что все видят и щупают. Они называются еще материалистами и считают, что мир, безусловно, существует и распоряжается идеями и личностями. Тетки сказали, что это неверно. Они закричали, что мир не имеет права командовать свободными идеями и личностью, потому что, сказали они, возможно, что без идеи и мира-то никогда бы не было. Да, безусловно, существует только сама думающая личность, а все остальное ей, может быть, только представляется, как во сне. А мы личность — личность? — спросил Оська. Для себя безусловно, личность», — отвечала тетка сэра. Эта идея нам очень понравилась. Мы решили, что все это может пригодиться для швамбраней. Действительно, а вдруг мы в самом деле швамбраны? А Покровск, школа, дом, революция — все это только нам снится. Мы даже задохнулись от такого предположения. Тетки сели на диван. Тетя Несса стала читать вслух русскую историю. Валяги, Люлик, Тлувал и Синеус читала тетя Несса, пришли плавить лусью. Мы с Оськой занялись Швамбранской историей. Мы принялись петь, бросать на пол стулья и вообще гремели, что есть силы. Тетки попросили быть тише. Они сказали, что это неуважение к личности. «А нашей личности снится, что вас тут вовсе нет», сказал Оська. «Может быть, вы вообще нам только представились?» добавил я. Тетки пожаловались маме, мама явилась, но мы отнеслись критически и к маминому существованию. Мама заплакала и пожаловалась папе. «Это еще что за сопливый солипсизм, грозно сказал папа. «Вот я сейчас тоже представлю себе, что вы на старости лет оба сели в угол». Нам не дали обедать. Папа объяснил, что ведь суп — это только сон. И если мы с Оськой такие свободомыслящие личности, то нам ничего не стоит представить себе, что мы уже сыты, и сам папа будто бы уже видел во сне, как мы обедали и даже сказали спасибо. Словом, нам пришлось допустить, что суп — это не идея, а действительность, и что, кроме нашей личности, существуют еще миллионы других, без которых не обойтись».